Глава 85 Позже, в тот же вечер, Уайт постучала Декеру в дверь. Он впустил ее, и они сели друг напротив друга. Эндрюс сегодня вышел из больницы, начинает курс реабилитации. Хорошо, надеюсь, он поправится. А мне позвонили из округа Колумбия. Никто, подходящий под описание, полученное мной от Дейдры Фэллоуз, не работал ни в администрации сенатора Таннера, ни в его избирательном штабе. Во всяком случае, из тех, кого помнят. Верно. Но в итоге мы пришли туда же, куда и прежде. Никуда, — проронила Уайт. Если он не работал в штабе, то что тогда делал в номере Таннера, зачищая бардак? Добрый самаритянин, просто проходивший мимо, не стал бы совать женщину в чемодан. Он бы позвонил в полицию. То же самое касается и работников отеля. «Есть еще кое-что, о чем мы до сих пор не задумывались», — сказал Декер. «К чему Таннеру в самый вечер своего грандиозного сбора средств вместе с президентом, когда в отеле агенты секретной службы на каждом шагу приглашать к себе в номер проститутку к чему испытывать судьбу он мог бы сделать это в другой вечер или в каком-нибудь своем убежище мужик был богат ты прав бессмыслица какая-то достав телефон декер набрал номер мисс феллоуз это Амус декер спасибо что откликнулись по поводу фото но у меня есть к вам другой вопрос и новая информация Пожалуйста, поймите меня правильно, потому что это может вас шокировать. Ну, ладно, хорошо, спасибо. Мы узнали, что женщина, которую вы видели в ту ночь в номере отца, была проституткой. Ее труп так и не нашли. Так вот, я понимаю, что вы тогда были всего лишь подростком, но не видели ли вы хоть раз, чтобы ваш отец этим занимался? Нанимал проститутку. Некоторое время Деккер слушал, прежде чем сказать «Что ж, спасибо за искренность. Мы дадим вам знать, что выясним». Дав отбой, он поглядел на Уайт. «Ну», — не утерпела она. Сказала, что в то время была не в курсе сексуальных поползновений отца но сказала, что, став постарше, узнала, что в молодости он волочился за юбками, однако они с женой решили эти проблемы, во всяком случае, по словам Дейдры, и все эти годы оставались в браке. «Так почему же Ванда Монро была в его постели?» «Не обязательно, ее могли туда положить». «Но ты только что сказал, что он волочился за юбками», — напомнила она. Даже если так, мы же только что обсуждали, посмел бы он уложить проститутку в свою постель в вечер грандиозного мероприятия с Рейганом, пока агенты секретной службы и представители СМИ так и кишат вокруг. Это слишком рискованно. Значит, кто-то знал о его распутстве и подставил его. Таннер баллотировался в Сенаторы США. Это подходящий пост. Если кто-то собирался шантажировать его. Достав телефон он выполнил поиск. Мейсон Таннер был членом Сенатского комитета по разведке, в конечном итоге став его председателем на 4 года. Откуда следует, что он был причастен к нацбезопасности безопасности и разведке, констатировала Уайт. Правильно и вдруг он оказывается в Майами в постели с вероятно, проституткой. Тут является этот субъект, чтобы обо всем позаботиться. А затем подворачивается Каннек Роу, и они вместе избавляются от трупа. Значит, Таннера подставили, чтобы шантажировать, а Роу попался под руку, и его привлекли на помощь. Почему бы просто не убить Роу? Откуда у них была уверенность, что он не выхватит пистолет и не арестует всех поголовно? В смысле, я понимаю, что мы уже проходили это, но я бы поступила именно так. Именно так поступил бы ты. Секретная служба капельку отличается. Боссом Каннека Роу был Рейган, самый могущественный человек в мире. Последствия, если бы правда всплыла, могли быть крайне скверными. Уж лучше похоронить ее, чем позволить перерасти в национальный скандал. А у Роу, вероятно, на принятие решения были считанные секунды. И, имея в виду, он мог не знать, что Таннера подставили и планируют после шантажировать его этим. Ему могли только сказать, что женщина умерла естественной смертью, и нужно лишь убрать ее оттуда, чтобы спасти репутацию Таннера и дать ему шанс победить на выборах. На теле не было ран, бросающихся в глаза, так что он мог поверить, будто у нее был сердечный приступ или, скажем, передоз. А ему могли предложить плату. Или, может, Роу явился позже с требованием подобного рода. Поскольку десятилетия спустя он мог захотеть во всем сознаться, по-моему, он решил потребовать плату за молчание. У Таннера было достаточно денег, чтобы от него откупиться. Вот потому-то они и не убили Роу. Может, заставить бесследно исчезнуть проститутку тебе и по силам, но проделать то же самое с агентом секретной службы вряд ли удастся. Неизбежно детальное расследование, а подобный риск был и мне с руки. Вот от него и откупились. «Боже, в грязи по уши!» Уайт покачала головой. «А Лансер и Дреймонд?» «Они уже не новички в деле шантажа. По-моему, они наткнулись на это дело, а может, на еще что-либо не менее инкриминирующее и рассчитывали на крупный барыш». «Значит, по-твоему, чистильщик из номера Танера находится здесь?» — спросила Уайт. «И они попытались его шантажировать?» «По-моему, да. Вот только этот тип решил ударить в ответ. Крепко». Убивает Дреймонта, затем похищает Лансер из больницы и убивает, выудив у нее всю информацию, какую смог. Но к чему словацкие деньги? Те, кто за этим стоит, могли счесть, что много лет назад Кана Роу взял их деньги, чтобы построить свою империю, а после решил их сдать. Это их отнюдь не порадовало, потому ты его и убили. Ладно но попытка припутать Казимиру». Вместо ответа Деккер спросил. «Если она сядет за убийство, что станет со службой защиты Гамма?» «Вероятно, вылетит в трубу. И ты по-прежнему считаешь, что убийство Джулии Камминс никак с этим не связано?» «Считаю». «Проклятие, Деккер! Более запутанного дела в моей практике еще не было». Амус не отозвался ни словом. Подумав, что все обстоит совершенно наоборот. Быть может, в некоторых отношениях оно наконец-то начинает проясняться. Его телефон зажужжал. Послушав, Декер пробормотал несколько слов в ответ и дал отбой. «Это федеральный прокурор. Барри Дэвидсона выпустили». «Что? Почему?» Сосед снизу в ту ночь был на балконе и вызвался дать показания под присягой, что слышал Барри в его кабинете. Наверное, двери были открыты где-то с половины двенадцатого до трех. «Почему в такой поздний час? И почему он не вызвался раньше?» Покинул страну в то утро, когда трупы были обнаружены. Вернулся только что и узнал об убийствах и аресте Дэвидсона. А в поздний час, потому что месяц провел в Азии и до сих пор остается в том часовом поясе. Но он клянется, что Барри был у себя в кабинете все это время. Значит, Тайлер и Барри говорили правду. Ага. Его пистолет остается вещдоком, но нажать на спусковой крючок он не мог. И федеральный прокурор придерживается того же мнения, что и я. Знай, Барри, что его ствол послужил орудием убийства, он бы от него избавился. Значит, маятник качнулся обратно к Лэнгли. М да.